В кабинете, заставленном книжными шкафами, доктор Головац со подаёт зелёный чай и раскуривает трубку. Аромат чая и табака напоминает Джасперу Риксдорпскую лечебницу. Голос доктора звучит умиротворяюще. Джаспер, ты просто решил меня навестить или у тебя есть и другая причина визита? А вы совсем отошли от дел? Мы психиатры никогда не выходим на пенсию. Мы просто испаряемся в облачке теории. Он отпивает чай. Как только я увидел тебя на крыльце, то сразу понял, что ты пришёл по делу. Он делает ещё глоток чая. Я прав или нет? По улице проезжает торопливый велосипедист, лихорадочно звенит звоночком. Скажи. По-моему, я снова его слышу. Доктор задумчиво покряхтывает, гортанно взрыкивает. Кого? Тук-тук-а? Монгола или кого-то другого? Вы Хорошо, помните мою историю болезни. Дым трубочного табака пахнет цикорием, торфом и перцем. Честно сказать, твоя история болезни укрепила мою репутацию. После того, как мою статью о пациенте ДЗ опубликовали в журнале Психиатрический вестник, кто-то овсюду из Ванкувера, из Бразилии, из Нью-Йорка, из Йоханнесбурга посыпались сообщения о сходных случаях. Пациенты с диагнозом шизофрения, утверждали, что некое бесплотное существо помогает им избавиться от психоза. В прошлом году в мае мы провели конференцию в Бостоне, где обсуждались ASC автономные сущности целители. Прошу меня простить, если такой энтузиазм слегка отдаёт твоим эпиризмом. Так что да, я очень хорошо помню твою историю болезни. Если бы психиатры не были чуть-чуть вампирами, то психиатрии не существовало бы, а я бы давно умер. Доктор этого не отрицает. Я готов помочь тебе, чем смогу. Это стоит денег. Спасибо, но мой дедушка умер, а я стеснен в средствах. О деньгах не может быть и речи. Я прошу тебя лишь одного. Разреши мне опубликовать результаты исследования. Договорились? Джаспер вспоминает, что в таких случаях обмениваются рукопожатием. Доктор Головатце с улыбкой пожимает Джасперу руку и тянется к блокноту. «Итак, у нас есть время?» «Саундчек мы начинаем в восемь. На часах в кабинете без пяти семь. В таком случае давай установим основные факты. Почему ты решил, что тук-тук вернулся?» «В последнее время я его слышу. Отдаленно, очень тихо. Он проснулся. По-моему, в первый раз я его услышал в Лондоне примерно год назад в ночном клубе». «Глухое покряхтывание. Ты принимал наркотики?» «Амфетамин. А еще я видел его во сне. Монаха в зеркале?» да. Гортанный взрык. Странно было бы, если бы тебе не снилось то, что нанесло такую глубокую травму. Понимаете, это как если бы, хмм, если бы человек-невидимка поселился в вашем доме, то вы всё равно ощутили бы его присутствие. Я ощущаю присутствие Туктука вот здесь. Джаспер касается виска. Хмм, то же самое было в Уили и в Риксдорпе до того, как появился Монгол. Он тогда сказал, что у меня есть 5 лет. Сейчас 5 лет истекли. черквая ручка, доктор головаsа летает по бумаге. Джаспер вспоминает имя Боксер. С прошлого ноября на частый гость в дневной спальне на Четвинт Мьюс. Ты принимал галлюциногенные препараты? Нет. Я помню ваше предупреждение. А квелудрин или другие нейролептики? Нет, нет. Я даже к врачам не обращался. Британские доктора отправляют в психиатрические лечебницы гораздо больше пациентов, чем принято считать. Доктор Головатца посасывает трубку. Что происходило в твоем сне про Тук-Тука? Я как будто смотрел фильм. Исторический, про Средневековье. Тук-Тук был монахом или аббатом, и его отравил какой-то городоправитель. Джаспер достает из сумки записную книжку. Вот, на первой странице все написано. Здесь и другие сны тоже есть, которые я счел важными. Везде указаны даты. Психиатр берет записную книжку с довольным видом, как предполагает Джаспер. А, можно я возьму её на время? Хмм, перепишу некоторые подробности. Да. Он раскрывает записную книжку на первой странице. Очень полезная привычка. Мой друг Формаджи часто говорит: то, что не записано, сплетни и домыслы. Он прав. Вы с ним видитесь? Да, он изучает мозг в Оксфорде. Передаем ему от меня привет. Он очень смешляный парень. Как я понимаю, от монгола ты ничего не слышал с тех пор, как тук-тук э-э снова проснулся. Совершенно верно, монгол давным-давно пропал. В Риксдорпе ты говорил, что он странствует, как басанаки лекарь. Да. И ты до сих пор веришь в его существование? Мойтник часов разрезает минуту на пополам. Да, отвечает Джаспер. К сожалению. Ну почему, к сожалению? Если ваша теория верна, и Мангол ментальный надсмотрщик, созданный мною для того, чтобы сдержать мой психоз, то есть надежда, что я смогу сделать это снова. Но если прав я, и Мангол действительно существует, но забрёл в Риксдорп случайно, то меня не ждёт ничего хорошего. На улице женский голос выкрикивает: "Смотри, куда едешь!" Наверное, Джаспер, ты чувствуешь себя Как ночной дозорный, знаешь, что надвигается опасность, но не знаешь, когда именно и с какой стороны. Неплохое сравнение. Спасибо. Доктор Головац отпивай чай. Я почитаю твои записи, составлю факты, а потом мы с тобой побеседуем подольше. Сейчас я выпишу тебе рецепт на Квилюдрин, чтобы ты успел сходить в аптеку до отъезда в Англию. Если всё-таки случится обострение, таблетки тебе помогут. Поблагодари. Спасибо. Поразмышлю, доктор Головац продолжает. Э, и ещё одно. В Бостоне я познакомился с психологом из Колумбийского университета в Нью-Йорке. Он странный, и методы у него неортодоксальные, но я его очень уважаю. Его, в общем, интересует АСЦ, а в частности пациент ДЗ. Можно я сообщу ему о нашем разговоре? Угу, да. А как его зовут? Доктор Юлион Маринус. Он китаец с видо Но там все гораздо сложнее. Обычно его называют просто Маринус. Длинная соло в пурпурном пламени становится еще длиннее, потому что Джаспер обнаруживает в нем потайной ход. Высокие сводчатые потолки, сумрачные арки и окна напоминают о том, что концертный зал и клуб Парадиза занимают помещение бывшей нонконформистской церкви, куда приходили поклоняться Богу. Здесь и сейчас поклоняются не нам четверым, а музыке, думает Джаспер. А музыка освобождает душу от оков плоти. А музыка преображает множество в единство. Когда беляу усилители Marshall сотрясают каждую косточку в теле, мы прикасаемся к божественному. Когда Такастервус поёт текстаs отчаяния, мы не боги, но через нас изливается некая высшая сила. Сейчас Джаспер до всяких сожалений готов принять смерть. Он смотрит на Дина, который ощущает предчувствие конца. Джаспер делает впечатляющий бенд на двух верхних струнах, и голос Дина разгорается факелом. Вокал Дина теперь вдвое мощнее, чем в прошлом году. После выступления в Магус за кулисы пришел Джек Брюс из Крим и дал Дину пару полезных советов о том, как петь и одновременно играть на басу. Помогли и профессиональные уроки вокала, так что теперь Дин может брать на полоктавы выше и ниже своего обычного диапазона. Эльф, не желая оставаться в тени, исполняет феерическое соло на Хамонде. Джаспер рассеянно гадает, пришел ли в парадиза Гюс де Зут или кто-нибудь из единокровных братьев. Вряд ли. Захотели бы они с ним встретиться. Кто знает, нормальных людей трудно понять. Но де Зут и вообще натуральный кроссворд. За кулисами Джаспер теряет остальных в круговороте незнакомых лиц. Все его откуда-то знают. В толпе он видит Сэма Верве. "Ну что, дозут? Из Амстердама ты уехал никем, а вернулся по звездой. Мои ученики тебя боготворят и не верят рассказам про то, как мы с тобой когда-то играли прохожим на площади Дам. Посмотрим, что они скажут, когда я покажу им вот эту фотографию". Улыбочка. Джаспера ослепляет вспышка. Взрывается в Москву. Триумф Апофиос выкрикивает улыбка до ушей. Выше всяких похвал, слава. А кайф нужен, предлагает мистер Жаб в полосатом костюме. Э, кокс, колёса, э, травка, винт, грибочки. А чем бы душа не тешилась, найдётся всё. Улыбка до ушей превращается в громкий смех. А возвращайся, ты нужен Амстердаму. Теперь дозуты под завязку нахлёбываются дерьма. заявляет королева домя косячком на балконе, откуда она всселась. Цейс Узгард, ежинидельник Хитвик, представляется тип с лицом гробовщика. А правда, что ты 2 года провёл в Риксдорпской психушке? С балкона Джаспер замечает голубарные стойки распорядителя раядиза, которые беседуют с львом и эльф. Как бы до них добраться? Ну что, Джаспер, говорит рубаха парень, а вашему манджуру хватит силёнок поднять вас повыше? Он жес первый выходит на лестницу, которая ведёт не туда. Его единственным другом была гитара, вещает консерваторский профессор. А на выпускном экзамене он сыграл композицию под названием Кто вы? А она источала дурь, кристалл инь и не грязь. Нашёптывает мистер Жаб в ухо: "Чистое удовольствие, гарантирую. Э, кисляк пробовал? Или захлебнуться в дерьме?" — продолжает королева Юлиана. — Скелет из семейного шкафа выставлен на всеобщее обозрение. Да еще в программе фан-клуб. Очаровательно. — Мы с тобой занимались любовью в Астрале, — заявляет женщина. Ее грим напоминает пятна Роршаха. — Да, это я. Я тебя сразу узнала. В туалете Джаспер моет руки, — говорит мисс Роршах. — Это был Эрик Клэптон. Теперь, когда ты стал знаменитостью, вкратчиво начинает Улыбка доушей. Отльстицов отбоя не будет. Ты из Озгёрд, еженедельник Hitweek. Не унимается гробовщик. Ты сочинял тёмную комнату на той же кислотной вечеринке, на которой Джон Леннон сочинил Lucy in the Sky with Diamonds. Ну, правда или нет? К тебе начнут приставать, выпрашивать деньги, продолжает Улыбка доушей. Так что учись говорить: "Отвень". Вопрос в том, замечает рубах парень. Стоит ли гениальному соло-гитаристу Джасперу Дезуту ограничивать себя рамками группы? «Тебе уже в паре ли кайф? Кто?» — настойчиво допытывается мистер Жаб с гримасой на лице. «Злоба? Этот бельгийский отморозок с чубом, как у Тин-Тина?» Профессор предлагает Джасперу косячок. «Декан настаивает, чтобы ты выступил на дне основателей?» К Джасперу подходит Дин. «Охренеть!» Там в сортире такое, два мужика в засусах целуются. Фу. А что угодно, на твой вкус, продолжает профессор. Искусство, любовь и смерть. Вести сухо. Контркультура. Соглашайся. Этс Озггард, еженедельный хитвик, говорит Горбовщик. Твой отец настаивает на решении тебе дедовского наследства. Правда или нет? 500 гульденов, чтобы заплатить за студию, говорит улыбка души. А лучше наличными. Рука мисс Рошах поглаживает грудь грифа под рубашкой. «В понедельник мы занимались любовью в астрале, а сегодня...» Она шепчет что-то грифу на ухо, а ее рука скользит все ниже и ниже. «А продюсерский гонорар получишь с будущих продаж», — говорит улыбка до ушей. «Гарантирую крупный куш. Ты ничего не потеряешь». Мартовская ночь угольно-серая, чернильно-фиолетовая, звездная. У принца грахт, свежо и прохладно. Весна на пороге. Позвекивает велосипедный звонок. Джаспер уступает дорогу, велосипедист проезжает мимо, бросая негромкое спасибо. Из бара, сияющего янтарным светом, доносится полузабытая мелодия и запах жареных мясных крокетов. На углу Амстельвельда Монж просто останавливается, поднимает большой палец к небу, проверяет остёр ли лунный серп. Хорошо снова стать амстердамцем. Англичане не доверяют двойственности, приравнивают её к предательству. В Голландии много межнациональных браков с немцами, французами, бельгийцами или датчанами. Это никого не удивляет. Городские колокольня начинают полуночный перезвон, гулко бухает железо, поёт бронза колокольные языки взмах за взмахом слизывают дома и церкви. Пропадает в консерватории комната над пекарней на Рамштрате, где Джаспер жил 3 года. Затушевываются, стираются, исчезают убогие бордели, экспедиторские конторы и грязные забегаловки, роскошные отели, дорогие рестораны, концертные залы, клуб Парадиза, Рейсмикцеум и студии звукозаписи Арпо. Площадь дам, закрытые сувенирные лавочки и дом Анны Франк. Родильные дома и кладбища. вон тот парк с его озером, и пока ещё без лиственных лапами, каштанами, берёзами. Морожание, те, которые сладко спят, и те, которых мучает бессонница, даже колокола на колокольне, виновники этого немыслимого исчезновения, сами растворяются в ночи. И от древнему будущему Амстердама остаются столько бескрайней топи, открытой всем ветрам, где находят приют угри и чайки, нищие в жалких лачугах и утлах-лачунках. И вечно голодные псы. Графс Гавертсграхт — курьёс среди амстердамских каналов. Он тупиковый. Туристы забредают сюда лишь нечаянно, в поисках дороги к зоопарку. Коренные амстердамцы уверяли Джаспера, что такого канала нет и быть не может. Ведь само его название, канал могильщиков, — нелепая шутка. А канал всё-таки существует. Уличный указатель с его названием хорошо виден в лунных лучах. Респектабельные местные жители давно спят, но в самом конце, в треугольнике мансардного окна дома номер 81 на Гравсгамерсграхт, светится синий клочок неба. Джаспер проходит вдоль канала, останавливается у двери под сияющим окном, нажимает верхнюю кнопку звонка в ритме детской песенки: фермер, как мои цыплята, фермер, как мой петушок. Поза. Джаспер ждёт. Может быть, она уснула, а свет не выключила. Джаспер ждёт. Сосчитаю до 10 и уйду. Наверху на четвёртом этаже распахивается окно, на брусчатку со звоном падает ключ. Джаспер его поднимает. На ключе брелок Супермен. Осторожно, как вор-домошник, Джаспер отпирает входную дверь и крадётся по лестнице, мимо велосипедов, газовых баллонов и свёрнутых старых ковров. На последнем этаже открывается дверь. Одинокая спираль электрокамина, оледь толсткой лавы, в багровом сиянии, смешиваясь с небесно-синим светом лампы, превращается в пурпурное зарево. С пластинки на проигрывателя льётся шёлковый голос Хелен Мэрл. Хорошо бы приходить домой к тебе. Трикс стоит в дверях. махровый банный халат, на кармашке вышито Эльдока отель Милано. Тридцатилетняя хрупкая с примесью иванской крови, распарённые после ванны волосы собраны в пучок. Боже мой, это мистер Утканос? Нужно войти. Трикс изгибает бровь. И я рада тебя видеть. Надо бы поздороваться. Извини, привет. Рад тебя видеть. Трикс пускает его в квартиру, захлопывает дверь. А я уж хотела было забраться в постель и рыдать, пока не усну. Думала, что поклонницы разодрали моего несчастного рыжего лиса в клочья и обглодали все косточки. Джаспер лишает пальто на олени рога. Ирония. Надо же, Лондон научил тебя уму-разуму. Джаспер снимает ботинки. Сарказм. Ох, боюсь, такими темпами ты скоро станешь совсем нормальным. Этого опасаться не стоит. Трикс наполняет два бокала ромом со льдом. Часы на полке показывают 5. На часах Джаспера до 3 минут полночь. Они давно стоят, говорит Трикс. А от времени слишком много шума. Они садятся на диван, каждый на свой краешек, подтягивают ноги, смотрят друг на друга. Прост, мистер Отканос. Прост. Ром обжигает горло. Как тебе парадиза? Ну, концерт прошёл хорошо, вечеринка была чересчур Я незаметно сбежал. Ваш альбом продаётся как свежая сельдь с руками рвут. А в Мюндельбурге дазуте спешно созвали экстренный совет директоров. Твой отец, наверное, обратился к акционерам. Скелет из семейного шкафа играет на гитаре по телевизору в передаче Фан-клуб. Какова ваша официальная позиция по этому вопросу? А ваш басист просто заглядение. На самом деле он не такой высокий, как выглядит по телевизору. И вы все похожи очень дружные. Когда я в грешском твой одной группе, то хорошо всех узнаёшь, как родных и близких. Я в этом плохо разбираюсь. Наверное, да. Джим живёт у меня, он обо мне заботится. Напоминает, если я что-то забываю. Гариф безстрашный, его ничего не пугает. Он умеет жить. Эльф как сестра. Ну, я так себе представляю. Она хорошо понимает людей, как ты. По-моему, все трое или он наш менеджер знают про мою эмоциональную деес Алексею. Нам это не обсуждаем. Они меня прикрывают, если возникает такая необходимость». «Это очень по-английски», — Трикс закуривает турецкую сигарету. «А на что это похоже, известность и слава?» «В парадизме меня все время об этом спрашивали, а когда я отвечал, на самом деле я не знаменитость, то становились какими-то непонятными». Поразмыслив, Трикс говорит. «Наверное, они думают, что ты считаешь их недостойными от того, чтобы делиться с ними своими ощущениями». Действительность совсем не такая, как в выдумке. А когда это имело значение? Джаспер допивает ром и глядит сквозь толстую донышка бокала на пламя свечей, на скученные стены, занавеси, электрокамин, на индийскую богиню, выдавающую дым благовоний. Мне очень не хватает той хлекций по антропологии Трикс. Ну это же ты пересёк Ламаншу, плыл искать свою судьбу и оставил меня несчастную горевать в одиночестве. Правда? Я уехала нагревала? Нет, она улыбается. Ирония. Её ступня Олегонька подталкивает его ногу. А возьми с полки пирожок. Серп луны светит в окном мансарды на кровать под самодельным балдахином. Небесное тело бессмертно, говорит Джоспер Луниа, но оно никогда не заключит в свои объятия другое тело. Хорошо, что вы приехали на гастроли в конце марта. говорит Трикс. В апреле я переезжаю в Люксембург навсегда. Почему? Выхожу за люксембуржца. Ты моё последнее увлечение. Надо сказать, поздравляю. Поздравляю. А с чем? С тем, что я выхожу замуж или с тем, что ты моё последнее увлечение? С тем, что она шутит, что ты выходишь замуж. Давно пора, я не молодею. Да, не молодеешь. Трикс поёживается, улыбается. Что? Что в этом смешного? Трикс накручивает прядь Джаспервых волос на палец. Не ревности, не да как ты могла? Не лишних вопросов. Ты почти идеальный мужчина. Молк твой женщина с этим согласиться. Трикс издаёт какой-то звук, наверное, скептический. Интересно, откуда ты научился этой штуке с языком? Джаспер вспоминает о Меку и её комнату над фотоателье. А в Америке всё ещё вчера. А как же твой магазин? продала его Нику и Хармо. Они обещали по-прежнему разыскивать редкие пластинки в Бразилии и предоставлять скидки бедным студентам консерватории. Амстердам без тебя будет совсем другим. Спасибо. Намстердам этого даже не заметит. Город очень изменился. Помнишь, как мы с тобой по ночам мечтали о будущем? А как пытались все испортить свадебную церемонию принцессы Биатрикс? Трикс проводит пальцем по ключице Джаспера. А бесплатные белые велосипеды, теперь их никто не чинит. Все думают, мол, пусть другие этим занимаются. Или перекрашивают их в черный цвет и забирают себе. В общем, Прова сворачивается. Теперь появились новые революционеры, которые не любят шуток, хвапят в рупор и отстирают Че Гевару, будто росли с ним в одном дворе. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях, не разбив яиц, амлета не приготовишь и все такое. как будто позвоночник демонстранта череп полицейского или окно старушки, ну то же самое, что яичная скорлупа. Нас утопистов потеснили те, кто предпочитает бутылки с зажигательной смесью. А я не желаю принимать в этом участие. А кто же будущий месье Трикс Ванлак, каназовочник? Постарше меня, не то чтобы Адонис, но у него хватает денег, чтобы стать моим женихом. хватает ума, чтобы по достоинству оценить умную женщину, и хватает житейского опыта, чтобы не обращать внимания на мое прошлое. Трикс щелкает Джаспера по кончику носа. «Разумеется, его маршка не одобряет», — обозвала меня выскочкой. Я в ответ заявила, что она сама та еще попрыгунья, даром что с кислородным баллоном. «Ничего, мы с ней сойдемся». Рубинова тлеет кончик благовонной палочки, сандаловое дерево. «Ты каждый день будешь ездить верхом». говорит Джаспер. «Я каждый день буду ездить верхом», соглашается Трикс. Джасперу на грани нервного срыва предстояла 12-часовая морская переправа в сопровождении верного Формаджа. Затей не одобрял доктор Белл, но горячо поддерживал директор школы епископа Ильискова, утверждая, что в свое время ему, тогда 16-летнему кадету, пошел на пользу свежий морской воздух. Джаспер, изнурённый непрекращающимися попытками тук-тука свести его с ума, был не в силах выразить собственного мнения. Дедушке Джаспера отправили телеграмму: он должен был встретить внука в порту Хук Ван Холланд. Много позже Джаспер сообразил, что больше всего директора опасался, как бы безумие не настигло его подопечного на территории школы. Предпочтительно, чтобы это произошло подальше от Swornheim House, где-нибудь в другой стране. Доктор Бэл вручил Формаджу какие-то таблетки на случай, если состояние Джаспера резко ухудшится. В Гарвищи их отвезли на машине. На полпути состояние Джаспера резко ухудшилось. Тук-туки теперь звучали беспрерывно. Таблетки купировали приступ, но не остановили атаку. Джаспера и Формаджа зашли на борт парома Арнам Море Штармила. Друзья сидели в салоне второго класса. Формаджо отходил от Джаспера только для того, чтобы выбросить за борт очередной пакет рвотных масс. Какие-то солдаты на пути в Западную Германию сначала беззлобно потрунивали над блюющим Формаджо, над бледным, как смерть Джаспером, и над их дурацкой школьной формой, но потом жалились. «О, глотните, бедолаги!» Армейская фаляшка, чай с джинном для укрепления здоровья, а Арнен подошел к причалу под вечерним небом. Солдаты пожелали им удачи, и мир их проглотил. Дедушка Вим ждал в Ягуаре на стоянке, где потом построили новое здание таможни. «Я не забуду вашей доброты», — сказал он Фармаджо по-английски и пояснил Джасперу. «Мы поедем прямо в лечебницу, неподалеку от вас, сынара. Все будет хорошо, все будет хорошо. Ты теперь в Голландии». Джаспер спускается по лестнице из квартиры Трикс, направляясь к графу с Гарвин Харту. К десятому или двенадцатому лестничному пролёту он начинает понимать, что его тело всё ещё в кровати на четвёртом этаже. Новоснён приближается к подземному туннелю. Там ждёт старуха. Она подносит палец к губам, ч-ч, показывает на отверстие в стене. Джаспер заглядывает в него. За стеной склеп или каземат или и то, и другое. Тук-тук в церемониальном облачении сидит на китовой челюсти. В одной руке у него нож, в другой перцовая кость. Кость из пещеры за рубками, как Робинзон Крузо, думает Джаспер. Везёт что днём на необитаемый остров и взгляды встречаются. Внезапно срабатывает какой-то механизм, и Джаспер с тук-туком меняются местами. Теперь Джаспер узник в самом глубоком подземелье тук-тукового разума, откуда не спастись и не сбежать, даже в смерти, откуда не выбраться. Он глаз за стеной тук-тука в глаз исчезает. Джостер остаётся в одиночестве, и теперь ему целую вечность придётся водить ножом по кости, как смычком по скрипичным струнам. И в голове Джостера раздаётся пронзительный визг металла. Он просыпается в постели Трикс, подскрижит трамвайных колёс за окном, сердце колотится. Он понемногу приходит в себя. С облегчением осознаёт, что больше не заключён в подземный склеп. Трамвай проехал, и теперь слышно только тихое дыхание Трикс. Шуршание дождя по амстердамским крышам, вздохе правого отопления в доме 81 на Графс-Гравен-Харт и шорох уходящей ночи. Трудно отличить одно от другого. Мы верим, что любимые не причинят нам боли. Колокола Остеркерка бегло вызванивают пять печальных нот. Джаспер набрасывает коричневый махровый халат Трикс и плетется в ванную. Мои баночки с кремами, бутылочки лосьонов, избегает смотреть в зеркало Джаспер, ополаскивает лицо. Он ощущает то, что хочется назвать более перимен, но не знаю, есть такое чувство или нет. Он заходит на кухню, съедает апельсин, ставит чайник на плиту и снимает его с огня, прежде чем вода закипает, чтобы свисток не разбудил хозяйку квартиры. Садится с кружкой чая за стол Трикс. Серебряный конь смотрит на Джаспера Опаловым глазом. В прошедших часах похороненные строки Джаспер осторожно начинает раскопки Песни лица славы мурок круговорот кошмарин Невозможен этот город не вполне реален Врач профессор льстец и плут наркодилер местик вор У ворот тваря ждут Я сбегу через забор Ночь могильщиков в сине лучь Трель звонка в доме ни звука Ступеньем гла волшебный ключ Лис всегда входит без стука. Дым стамбульских сигарет, Лед и пламя в бокале стыли. А часам хода нет, Мы их дважды заводили. Глаз серебряного коня Индонстан благоухает. Ты как никто понимаешь меня, Того, кто других не понимает. Ты легко, как птица, спишь, Звон зарит, далекий гул, Беглецов тревожит, тишь. Вот я глаз и не сомкнул. Что за бес, мучитель мой, Нож зарубки на кости, колдовское дозор ночной, меня в одиночестве нести.